Роясь в земле в поисках железной руды, Один, Вилли и Ве нашли в ней червей, которые завелись в мясе Имира. Глядя на эти неуклюжие существа, боги невольно задумались. «Что нам с ними делать, братья?» – произнес наконец Ве. «Мы уже насилили весь мир, и эти черви никому не нужны. Может быть, их надо просто уничтожить?» «Ты ошибаешься!» — возразил Один. — Мы населили только поверхность земли, но забыли про ее недра. Давайте лучше сделаем из них маленьких человечков, гномов или черных эльфов, и дадим им во владение подземное царство, которое будет называться Свартальхейм, то есть страна черных эльфов. — А если им надоест там жить, и они захотят подняться наверх, к свету и солнцу? — спросил Вилли.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 между землей и Асгардом, в хейме или в стране светлых эльфов. Остальные боги согласились с ним. Так появились в мире эльфы и гномы и две новых страны Свартальвхейм и Льосальвхейм. Черные эльфы, которых обычно называют гномами, вскоре стали искуснейшими мастерами.